Глава вторая. О безработице и вредном воздействии охоты на организм. Она попросила таксиста высадить её у магазина. Надо было забежать за хлебом. В последний момент, направляясь к кассе, зацепила за одну упаковку мороженого. Непозволительная роскошь в её обстоятельствах, но можно ведь в конце концов хоть чем-то себя порадовать. Раз уж с книгой всё вышло так паршиво. Раз уж с книгой всё вышло так паршиво. Дома первым делом установила на место аккумулятор, включила телефон, работает. Экран расчертили трещины, но пациент вполне себе жив, хоть что-то хорошее в такой ужасный день. «Ох, да лучше бы она ногу сломала и не смогла сегодня в книжный дом попасть. Ну или не ногу, но почему она хотя бы не проспала или не заблудилась в городских джунглях? Тогда ведь не только телефон бы не пострадал, но и никакой господин «Смотрите, как я прекрасен» не посмел назвать ее графоманом». Вспомнив про гнусного типа, Ника тяжело вздохнула. залезла в настройки телефона и выключила вторую симку. Именно этот номер она указывала в письме, когда отправляла своё детище в издательство. Не то чтобы она и правда думала, что гнусный тип будет ей звонить и требовать сатисфакции, но с выключенной симкой как-то спокойнее. Ника погрозила кулаком кому-то невидимому. поскрипела зубами, потом наконец распечатала улучшитель настроения и забралась ногами на диван. Мороженое она ела медленно и печально. В голове всё крутилось так небрежно брошенные чужие слова про неуклюжих графоманов. Графоманов, графоманов, не интересно. Откуда ты знаешь? мысленно выплюнула Ника прямо ему в лицо. Разве ты читал мой текст? «Не читал, но осуждаю», — ехидно ответил воображаемый темноволосый красавчик. Смахнул рукой волосы с лица и рассмеялся глумливо и гадко. И как ей только в голову пришло сравнивать этого морального урода с героем собственной книги. Ну, глаза голубые у обоих, ну и что? «Ты просто ничего не знаешь», — отчаянно крикнула Ника уже вслух. «Я написала хорошую книгу, очень хорошую, и ты бы первый признал это, если бы сподобился ознакомиться». Она доела мороженое, но настроение так и не улучшилось, только зря деньги истратила. Из глаз полились было слёзы, но некоторопливо принялась промакивать их подолом рубашки. Нельзя плакать. Нельзя верить в злые насмешки чёрствых и глупых людей. Она сильная. Она ещё и не такое переживала, и она всем покажет, кто тут графоман, а кто настоящий писатель. Перед глазами Ники снова нарисовалась безумная сцена, случившегося в офисе книжного дома. Как в замедленной съёмке она наблюдала, кофе летит, летит, летит прямо в лицо её жертвы, потом растекается по коже и волосам, капает с носа и подбородка, и красавчик ошалело открывает и закрывает рот, смотрит на неё совершенно диким взглядом, и сразу видно, как глубоко он шокирован, просто не может поверить, что подобное действительно с ним произошло. Никогда в жизни Ника не выкидывала подобных фокусов. Никогда в жизни Ника не выкидывала подобных фокусов. Никогда и Мухи не обидела, была исключительно хорошей и умной девочкой, которой гордились сначала родители, потом преподаватели в школе, потом преподаватели в университете, где она была лучшей ученицей на курсе. Ника понятия не имела, что за затмение на неё нашло. Со злости вылить кофе на незнакомого человека лишь потому, что он сказал ей что-то обидное — Словно это была не она, а какая-то совсем другая Ника. Злая, мстительная, опасная, настоящая стерва. Странно, что она так разозлилась именно на темноволосого господина и окрасив, как античный бог. Даже противная Лора и этот тощий Элиот взбесили ее меньше. Еще более странно, что она ни капли не жалела о своей выходке. Будет теперь знать... как называть талантливых авторов графоманами. «Как они мне надоели», — сказал Кейден, отвернувшись, чтобы его не слышал никто, кроме Редрика. «Бремя власти?» — усмехнулся Рик. «Намекаешь, что пожалеть тебя надо? Ну-ну!» «Ты не нунукой, а поехали лучше со мной в дальний лес», Ловчие божились, что загнали на участке у большого поля оленей и кабанчика. Поохотимся вдвоём. Согласен? Надоело торчать тут с этими знатными попрошайками. Хватит с меня, я с утра на посту. «Как скажешь, мой король», — подмигнул Рик. «Ты же в курсе, я любую твою затею готов поддержать, даже самую дурацкую, кроме голодовки». Кейден рассмеялся и махнул рукой, подзывая к себе главного егеря. Рик не слышал, что он ему сказал, но догадаться было несложно. Надо полагать, приказал уведомить ловчих, дежуривших в дальнем лесу, чтобы ждали прибытия короля. «Продолжайте без меня!» — донеслось до Редрика. Кейден повысил голос. «Дворянам дозволяется сегодня травить зверя в любых королевских угодьях, кроме дальнего леса. Там будем мы с братом. И никакого сопровождения не мешать!» Распорядитель важно поклонился. Поманил к себе мальчишку посыльного, а Кейден похлопал коня по бокам, направляя его через поле. Рик не стал мешкать. Свистнул собак и двинулся следом. «Братья не спешили». шли медленным аллюром. К их прибытию ловчие должны согнать зверей туда, где их можно будет взять. Кейден был странно задумчив, молчал и сидел в седле напряжённо. «Чего такой угрюмый?» — спросил Рик. «Сам не знаю», — улыбнулся Кейден, тряхнув головой, словно желая прогнать дурацкие мысли. «Да ну, всё ерунда. Просто устал. Слишком много общался сегодня с идиотами». «Ничего, развеюсь!» Он пустил своего вороного рысью, и Рик поспешил за ним. «Только без огнестрелов! Рогатины и луки, как деды охотились!» Крикнул Кейден на ходу. «Так веселее будет!» «Смотрите, какой отчаянный! А как же несчастные случаи на охоте! Не боишься?» «Да я вообще ничего не боюсь!» Рассмеялся король и поскакал ещё быстрее. Редрик пожал плечами. Да, несчастный случай на охоте это было бы удобно, но рассчитывать на такое везение не приходится. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Когда добрались до опушки, из леса, откуда-то издалека, донеслись тревожные резкие звуки рога. Ловчие сгоняли животных на условленный участок. Кейден крепко взялся за копье, готовясь встретить зверя, а Рик протяжно засвистел, подманивая собак. Ждать долго не пришлось. Свора кого-то почуяла, собаки рванулись вперёд по пролеску, а всадники за ними. «Кабан!» — крикнул Кейден. «Точно тут был! Видишь, рыл землю!» Рик кивнул, соглашаясь. След привёл их к роднику у старых могучих дубов, где уже метался туда-сюда здоровенный вепрь, окружённый лающей сфорой. «Приготовься!» — выкрикнул Кейден и запустил в кабана копьём рогатиной. Неудачно. Рогатина скользнула по боку, разрывая толстую шкуру, и отлетела в сторону. Кабан взревел страшно. Подцепил клыками одну из гончих, но другие тут же бросились на перерез, не давая ему уйти. «Чёрт!» — выругался Кейден и схватился за лук. Стрела запела, рассекая воздух. Тонкий тревожный звук слышен был даже на фоне кабаньего визга, воя раненой собаки, лая остальной своры и ржания лошадей. На этот раз король оказался удачлив. Стрела застряла в боку животного, увязнув наполовину, а за ней полетела ещё одна, и сразу третья. Это Редрик продемонстрировал, что он тоже меткий стрелок. Кабан, наконец, рухнул в траву и задергался. «Дай мне свою рогатину!» — крикнул Кейден брату. «Надо добить!» Он спешил. Рик подъехал ближе. Протянул ему копьё, и время вдруг словно замедлилось. Король шёл к поверженному вепрю не особенно спеша. Смертельно раненый теперь никуда не денется. Рику казалось, что брат почти не шевелится. Шагает медленно, еле-еле, и лошади нелепо подёргивают ушами. И свора, окружив огромное, едва живое тело, замерла в странных позах — И собаки противоестественно медленно раздевают пасти и издают такие же странные медленные звуки. И сам кабан очень странно плавно дрыгает ногами, и его напряженное тело медленно и мерно трясется. Только мысли Редрика работали быстро, мгновенно, молниеносно. Такой шанс выпадает раз в жизни, и он был бы последним дураком, если бы упустил его. Проникнуть в сознание животного — ерунда, детские игрушки. Это с человеком он может не справиться. А тут всего лишь бессловесная скотина. Раз — Эрик в голове раненой зверюги. Два — И он уже внушил ему бешеную ярость, подстегнул волю к жизни и дал сил на последнюю борьбу. Три. И кабан вскочил в долю секунды, как раз когда Кейден отвёл назад руку с рогатиной, замахиваясь для мощного удара. Четыре. И кабан бросился за него, навалился всей тушей, и король моментально оказался на земле. Пять. И кабан, громко фыркая, вонзил здоровенные клыки прямо братцу в живот. И ещё, и ещё раз, и снова. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Рик отпустил сознание зверя. И тот, лишённый умственных костылей, рухнул рядом со своим преследователем, так внезапно превратившимся в жертву. «Кузен короля?» Его правая рука и лучший друг улыбнулся, глядя на это зрелище. Он спустился на землю. Оба жеребца, оставшись без седаков, заметно нервничали, фыркали и трясли головами, перебирали ногами, но всё же, хорошо выученные, стояли на месте. Рик присел на корточке рядом с братом. Собаки бегали вокруг и выли. Кабан визжал, мучительно дрыгался. Кейден был неподвижен. Рик взял его за руку, нащупал пульс, без сознания, но пока жив. Одного взгляда на раны достаточно, чтобы понять. Долго не протянет. Мелькнула мысль добить его прямо сейчас, но Рик тут же отбросил её, признавая неудачной. Смерть не должна вызывать подозрений. Несчастный случай, никакое не убийство». Расследовать, что случилось на охоте, будут тщательно, но никто ни в чём не заподозрит брата-короля, его единственного наследника, которого совет дворян, провозгласит теперь следующим королём. Редрик снова проник в сознание кабана. Зверь должен сослужить ему последнюю службу. Вепрь поднялся, обречённо повизгивая. Очевидно, движение причиняло ему страшную боль. Жеребцы, Гнедой и Вороной, занервничали сильнее. Собаки снова завыли. Рик передал кабану мысленный приказ, и тот молниеносно бросился на Гнедова. Сбил с ног, вспорол живот клыками. Вороной, жеребец короля, шарахнулся в ужасе, встал на дыбы, а потом вдруг поскакал прочь, не разбирая дороги. Кабану последние усилие стоило жизни. Огромный зверь рухнул на землю, но Рику тот был уже не нужен. Собакам он мысленно отдал приказ возвращаться домой, и свора, не прекращая выйти скулить, бросилась на утёк. Будущий король остался один и огляделся. Кейден по-прежнему был в беспамятстве. Едва дышал, недолго уже ему осталось. Собак удалось разогнать. Вороной убежал, его собственный жеребец хрипел, издыхая. Кабан отправился в свой кабаний рай, а он — Редрик, теперь вне подозрений. Всё-таки несчастный случай на охоте, ну надо же. Ведь тот, кому суждено править, рано или поздно возьмёт власть в свои руки».